Глава седьмая. Луковый след. За дверью была кромешная тьма. «Не видно ни сги!» — вспомнилась Тиму строчка из какого-то стихотворения. Теперь он знал, как это бывает. Но до чего же быстро стемнело? И почему здесь не горят фонари? Тим заметил немало фонарей на территории лагеря. Старых, мудноглазых, еще советских, но с виду вполне рабочих. «Ведь в старушке электричество есть. Почему же вокруг такая темень?» – недоумевал он, осознавая, что возвращение в посёлок придётся отложить до утра. Внезапно где-то поблизости раздался хруст, как будто с луковицы содрали шелуху. Остро запахло сырым луком, да так, что у Тима защипало в глазах, и он почувствовал, как по спине стекают ручейки холодного пота. Мысленно обругав себя идиотом, он приготовился нырнуть в дом, и в этот момент голос Геннадия проревел у него за спиной, вторя его мыслям. «Ты зачем дверь открыл, идиот?» Послышался щелчок. Под потолком коридора вспыхнула тусклая лампочка. И на земле перед Тимом вытянулась бледно-желтая дорожка света, на которой отразилась его тень. Тяжелая рука разгневанного смотрителя вцепилась ему в шею и потащила назад. Тим инстинктивно дернулся. Футболка на нём затрещала по швам, и он неожиданно высвободился. Вероятно, клок ткани, оторвавшийся от футболки, остался в руках Геннадия. А может, тот сам отпустил Тима, не желая с ним возиться. Но как бы там ни было, Тим не знал, что теперь делать с обретённой свободой. Дверь сторожки с треском захлопнулась за ним, и он вновь очутился в кромешной темноте. Но на этот раз без путей к отступлению. По всему телу резво забегали мурашки. Казалось, что чей-то зловещий взгляд сверлит его затылок. Тим резко повернулся с опаской, обшаривая руками пространство перед собой и, не встретив никакого препятствия, немного успокоился. Сбросив со спины рюкзак, он на ощупь отыскал в его недрах фонарь и принялся лихорадочно кромсать тьму узким лучом света. Когда на глаза ему попалось белое безжизненное лицо, фонарь едва не выпал из его дрогнувшей руки. Но потом Тим нервно рассмеялся. Лицо принадлежало статуе гарниста, бесстрастно взиравшего на мир с высоты бетонной тумбы. «Слышь, пионер, ты меня до смерти напугал!» Воскликнул он, стремясь разрушить гнетущую тишину собственным голосом. В детстве этот приём не раз помогал ему справиться со страхом. «Не подумай, что я трус, просто ночью ты похож на обескровленную жертву вампира!» Тут любой испугается, знаешь ли». горнист само собой, ничего не ответил, но у Тима возникла иллюзия, что тот его услышал. Это помогло ему сохранить здравомыслие и не броситься со всех ног, куда глаза глядят, навстречу собственной гибели. Известно ведь, что от паники погибает гораздо больше людей, чем от опасности, которая ее вызвала. Как назло, в голове разом зазвучали голоса отца Митрича и Геннадия вещавшие страшные истории о луковой ведьме, обитавшей в лучиках. Воображение тотчас нарисовало тему силуэт старухи, подкрадывающейся к нему во мраке, её горящие злобые глаза и костлявые пальцы с острыми ногтями, сжимающие луковицу, которой она приготовилась заткнуть ему рот. «Легко считать всё это выдумкой, пока не оказался здесь сам», Грустно усмехнувшись, подумал Тим и вдруг услышал за спиной треск сломанной ветки. Колени у него предательски подогнулись. Фонарь заплясал в дрожащей руке. Тонкий луч света заметался в пространстве и выхватил из мрака сгорбленную фигуру, неподвижно стоявшую за растрепанными кустами на краю площади. Паника, с которой Тим до сих пор успешно справлялся, захлестнула его. Он сорвался с места и ринулся прочь, спотыкаясь о корни деревьев и валявшиеся повсюду обломки. Промчавшись сквозь приоткрытые ворота, он побежал дальше по бетонной дороге, пронзая лучом фонаря ивовый тоннель, казавшийся бесконечным. Позади раздался пронзительный надрывный звук, похожий на сигнал испорченного горна. Словно гипсовый гарнист вдруг ожил и послал в догонку Тиму свой пионерский привет». Или это было предупреждение о приближающейся опасности? Что если фигура за кустами принадлежит луковой ведьме, и она, невидимая в ночи, преследует его, бесшумно скользя над дорогой и над ивами? Звук повторился. Точно, Горн. Но ведь этого не может быть. Тим остановился и обернулся, направляя луч фонаря назад, в сторону лагеря. Оказалось, что звук издают ворота, раскачивающиеся на ветру. Сгорбленной фигуры нигде не было видно, но это не означало, что она исчезла. Неизвестно, как долго ещё Тим бы всматривался в заросли. Но его внимание привлекло нечто невесомое, похожее на мотылька, спланировавшее ему на руку, который он сжимал фонарь. Однако прежде чем взглянуть туда, Тим интуитивно догадался, что он там увидит. И не ошибся. На сгибе его локтя лежал обрывок луковой шелухи. Сердце Тима застучало тяжело и гулко, как кузнечный молот. Брезгливо стряхнув с себя шелуху, он бросился бежать и уже не останавливался до тех пор, пока тоннель не закончился. Топот ног по бетону сменился тихим хрустом речного песка. Осознав, что Луковый остров и ведущие к нему насыпь остались далеко позади, Тим без сил рухнул на песок и долго с жадностью хватало ртом воздух. Отдышавшись, он понял, что ему не хочется вставать, да и продолжать дальнейший путь небезопасно. Одно дело двигаться ночью по ровной и прямой дороге, и совсем другое – взбираться на крутой высокий берег по хлипким ступенькам, которые ещё не так-то просто будет отыскать в кромешной тьме. Тихие всплески реки действовали на Тима умиротворяюще. Песок, прогретый за день, щедро дарил ему своё тепло. Ветер больше не швырял в него луковой шелухой, а ласково ерошил волосы, навевая воспоминания о нежных маминых руках. Даже комары, нещадно донимавшие его с вечера, куда-то попрятались, и Тим, расслабившись, позволил себе провалиться в сон. Уже засыпая, он услышал треньканье велосипедного звонка, прозвучавшее неподалёку но голова его была слишком тяжёлой, чтобы поднять её и посмотреть, кто это разъезжает на велосипеде по берегу посреди ночи. Тим уснул, и ему приснилась девушка в платье цвета побитой морозом травы, которую он заметил из окна автобуса на въезде в Чернолучье. На этот раз она не ехала на велосипеде, а стояла среди ивовых зарослей рядом с бетонной дорогой, ведущей к лучикам. Её руки, скрещенные и прижатые к телу, удерживали охапку золотистых луковиц, в точности, как у деревянной ведьмы Татема с детской площадки в Лукоречье. Незнакомка смотрела на Тима добрым взглядом и приветливо улыбалась. Тим хотел спросить, как её зовут, но почему-то не мог не то что рота раскрыть, но даже шевельнуться, и лишь молча улыбался в ответ, а потом над девушкой выросла тёмная тень сгорбленной старухи и тихий надтреснутый голос прошелестел. «Ешь лук, поршивец, или умрёшь!» Слова сменились хриплым смехом, похожим на воронье карканье. Отголоски этого смеха продолжали звучать в голове Тима, когда он проснулся, разбуженный лучами рассветного солнца. Почему-то пелена сновидений тоже не полностью рассеялась. Незнакомка в зелёном платье исчезла, а нависавшая над ней тень осталась, отчётливо выделяясь на светлом песке. Осознав, что эта тень уже не сон, а реальность, и рядом с ним кто-то стоит, Тим собрался было вскочить на ноги, и в этот момент тень скользнула в сторону. На её месте возник незнакомый мужчина, высокий, сухопарый и уже далеко не молодой, но ещё крепкий, одетый в синюю форму, включавшую в себя фуражку с красным околышем, китель с золотыми пуговицами и брюки с красными лампасами заправленные в начищенные до блеска кирзовые сапоги. Униформа напоминала Тиму костюм милиционера советского образца, знакомый ему по старым фильмам. А весь облик незнакомца вызывал у него ассоциацию с таким постаревшим дядей Стёпой из стихов Михалкова. Несмотря на то, что на фуражке не хватало герба с серпом и молотом, а на кителе отсутствовали погоны. «Однако день начинается не так уж плохо, как я думал». Бодрым, шутливым тоном произнёс дядя Стёпа, протягивая Тиму узкую ладонь с длинными узловатыми пальцами. «Очень рад, что ты не труп», — как мне сообщили некоторые. «Вот же пустобрёхи! Нет бы подойти и проверить, может, человеку помощь нужна! А они труп! Ну что за люди?» Тим опёрся на руку незнакомца, подумав, что проигнорировать предложенную помощь было бы невежливо, и поднялся на ноги. Стряхивая из себя прилипшие песчинки, он заметил рядом с милиционером Митрича, охранника из Лукоречья, переминавшегося с ноги на ногу со сконфуженным видом. Чуть поодаль на краю бетонной дороги стояла запыленная нива с подъеденными ржавчиной крыльями. «Не серчай, Степаныч, это лук меня с толку сбил, у нас ведь как говорят, где лук, там и труп, верная примета?» Воскликнул Митрич и, бросив на Тима быстрый виноватый взгляд, приветственно кивнул ему. Тим ответил ему таким же коротким кивком и подумал, что отчество Степаныч отлично вписывается в образ дяди Стёпы, сложившийся в его представлении при виде незнакомца в милицейской форме. «Про лук много чё говорят. Например, что лук от семени Дуг», — ворчливо ответил Степаныч и обратился к Тиму. «А ты зачем ночью-то на пляже разлёгся?» «На рыбака вроде не похож, на бомжа тоже. Да и нет у нас тут бомжей». Тим поёжился под его придирчивым взглядом и пустился в объяснение. «Я устроился смотрителем в лучике. Хотел взглянуть на веренный мне объект и со сменщиком познакомиться. до да времени рассчитал. Не успел засветло выйти с острова. Подъём у берега крутой, но я и решил не рисковать. Лёг и уснул. Не хотел никого напугать, извините». «В лучике? Смотрителем?» — недоумевающих хмыкнул Митрич. «Смотри, какой храбрец». Это ж мы с тобой, Давидж, беседовали, когда и детей дед домовских с площадки прогнал. Ты ведь слыхал, поди, как я туристкам о луковой ведьме рассказывал, и не побоялся туда пойти? Вообще-то я подписал трудовой договор, да и человек там в такой же должности работает, и уже давно. Но тем не менее всё ещё жив, так что... Тим запнулся и, помедлив пару секунд, решительно подытожил. Думаю, что слухи о луковой ведьме порядком преувеличены. Это Геннадий-то человек? Митрич ехидно усмехнулся. «Он давно уж человеческий облик потерял, на лешего стал похож. Они с луковой ведьмой теперь поди два спага пара. А на твоём месте я бы поостерёгся на такое подписываться. Договор не священная клятва, можно и расторгнуть». Тим отрицательно помотал головой. «Я уже инструктаж прошёл, завтра на смену заступаю». «Вон как! Неужто так сильно деньги нужны?» Наседал Митрич с любопытством, заглядывая ему в лицо. «Говорят, заработки у смотрителей в лучиках солидные. Но я бы за миллион туда работать не пошёл, и тебе не советую». «Спасибо, но я в советах не нуждаюсь». Буркнул Тим, подбирая земли свой рюкзак и закидывая его за спину. «Извините, но мне пора». «Далеко ли собрался?» Поинтересовался Степаныч и жестом указал на него «А то давай подброшу». «Ты где остановился?» «Курортная, семнадцать», — охотно сообщил Тим, радуясь, что ему не придётся плутать по улицам посёлка в поисках нужного адреса. «Вчера ещё должен был заселиться, но не сложилось». «О, так ты, выходит, наш постоялец, тот самый Тимофей, о ком мне супруг все уши прожужжала». Степаныч удивлённо вскинул брови и даже сдвинул фуражку на затылок, словно хотел получше разглядеть Тима. Она очень огорчилась, когда не дождалась тебя к назначенному часу, а ты, оказывается, вон где застрял. Ну-ка, полезай в машину, сейчас я тебя мигом дамчу. Она ведь и пирогов для тебя напекла, и блинов весь день вчера хлопотала. Ты уж не отказывайся, у уважь хозяйку. Мы с Тамарой гостям всегда рады. Жаль, они у нас не часто бывают. От блинов и пирогов я не откажусь и, конечно же, всё оплачу. Заверил его Тим, мечтая добраться до курортной 17 как можно скорее. «Да брось! Угощение бесплатно!» – отмахнулся Степаныч. «Считай, что это включено в стоимость проживания, как принято в приличных гостевых домах». Тим не стал спорить, его голодный желудок протяжно заурчал, сообщая о том, что картошка с грибами, съеденная в гостях у Геннадия, давно переварилась и не мешало бы снова подкрепиться. Тем временем Митрич успел отдалиться в сторону и бродил вдоль берега, согнувшись в три погибели и высматривая что-то на земле. Глаза его горели азартом сыщика, напавшего на след преступника. «А ведь похоже на луковый след!» — воскликнул он, вскидывая руку и энергично потрясая зажатым в ней круглым предметом, поблёскивавшим и отливавшим медью на солнце. «Это уже третья луковица, найденная мной на этом берегу за сегодняшнее утро». «Луковица!» — эхом повторил Тим, чувствуя, как все внутренности скручиваются от страха, словно листва на деревьях от иния. «Из реки много всякого мусор на берег выносит», — предположил Степаныч, но голос его прозвучал не очень уверенно. «Это не мусор. Глянь-ка, луковица совсем свежая». Митрич протянул ему свою находку с такой гордостью, словно это был по меньшей мере золотой слиток. «Да, и сухая», — согласился Степаныч, поморщившись как от зубной боли. «Теперь жди беды». Выронив луковицу, Митрич повернулся к реке и уставился на Луковый остров, остекленевшим взглядом. «А ведь никогда прежде ведьма оттуда не выходила», — добавил он почти шепотом и вдруг напомнил Тиму Геннадия. «Не нагнетай, Митрич, не нагнетай! вечен ты краски сгущаешь!» Одернул его Степаныч и украдкой подмигнул Тиму, как бы намекая, что не стоит принимать слова Митрича всерьез. Но вид у него при этом был встревоженный. «А чего б я нагнетал? Три луковицы — это уж не пустяк, от которого можно отмахнуться. Это ведьмин след!» «Так ведь нет трупа!» — вяло возразил Степаныч и снова поморщился. «Может, его ещё просто не нашли?» Дмитрич произнёс это так, словно считал непредположением, а свершившимся фактом. «Не каркай!» — оборвал его Степаныч и слегка подтолкнул Тима, увлекая за собой к машине. «Поехали, Тимофей!» «Дмитрича не переслушаешь!» «А ты, Митрич, не разводи панику раньше времени. Делать мне, что ли, больше нечего? И вообще, там, поди, уж смена моя пришла, я тут торчу, мне на работу пора». «Подбросить тебя», — предложил Степаныч без особого энтузиазма. «Зачем? Мне ж вот, только наверх подняться». Махнув рукой в сторону прибрежного склона, Митрич обменялся со Степанычем прощальным рукопожатием пожелал Тиму удачи на новом поприще и, засунув руки в карманы своей мешковатой форменной куртки, зашагал прочь. Провожая охранника взглядом, Тим вдруг заметил на песке следы велосипедных шин, петлявшие вокруг того места, которое послужило ему пристанищем минувшей ночью.